Часть 4. Не навреди, Глава 20. Всю вторую половину дня Лидия провела у себя в кабинете. Из головы не шла поразительная находка, сделанная во время вскрытия. К тому же, происшествие в ее собственной квартире лишило ее душевного равновесия. Сейчас, при свете дня, Лидия спрашивала себя. Не почудилась ли ей та тень в зеркале? Вдруг ей привиделся горячечный сон, вызванный утомлением? Лидия колебалась. Рассказать кому-нибудь об этом случае или не стоит? Однако она не могла допустить, чтобы рассеянность сказалась на ее работе. Сегодня Лидия приняла двух студенток. Одной из них она посоветовала после колледжа аспирантуру в Париже, другой помогла с вопросами. Девушка хотела получить место в больнице для бедных, Блокли-Элмсхаус, и ей предстоял разговор с попечителями. Лидия с Харланом уже успели встретиться с полицейскими. Фолькер и Дэвис явились в медицинский колледж на своего рода мирные переговоры, последовавшие за враждебным расставанием. «Очевидный вопрос, кто это погибшая?» — спросил Фолькер. «Нам полагается считать, что это Анна. Правду знаем только мы. Пусть убийца, да и все остальные, продолжают оставаться в неведении. «А теперь у нас на руках дело о женщине, пропавшей без вести», — напомнил Дэвис. «Вдруг Анна еще жива?» «И как Анна связана с утопленницей?» — спросил Харлан. «Может быть, Анна знала ее, знала о ребенке. «Не исключено, что она именно об этом упоминала в дневнике», — заметила Лидия. «Тот самый несчастливый роман и потерянное дитя». Фолькер раздраженно поджал губы. «Рассуждения о поэзии кажутся мне сейчас бесполезными. Нам надо найти поклонника Анны. Я должна рассказать вам еще кое о чем». И Лидия подробно описала встречу с Эйбом Гриффином. «Вы меня поражаете, доктор Уэстон», — покачал головой Фолькер. «Мало вам того, что вы застоприли расследование одним откровением, так вы приберегли для нас очередное?» Однако Лидия видела, что Дэвис заинтригован. «Стоит попытаться побеседовать с ним, сэр. Гриффин сам разыскал ее. Ложь ничего ему не даст». «Откуда вы знаете, какие у него мотивы? Может быть, он хочет распустить злые сплетни?» — упрямо возразил фолкер «Довольно». Давайте сосредоточимся на версиях посущественнее. В половине седьмого Лидия, собрав бумаги в бювар, заторопилась на вечерний омнибус, идущий через город. Под начинающимся дождем омнибус высадил ее у Пенсильванской больницы. Лидия, пригнув голову, побежала, перепрыгивая через лужи. Вот и знакомое крыльцо. Хорошо, что домовладелица не потушила фонарь под козырьком. Лидия неловко сжала длинный ключ, который норовил выскользнуть из мокрых пальцев. Дверь со щелчком открылась. Лидия сняла плащ и стряхнула дождевые капли. Тяжелых шагов на лестнице она не услышала. Какая-то фигура возникла из темноты и приблизилась к ней. «Мистер Келлер! ахнула Лидия. «Прошу прощения, доктор Уэстон, я не хотел вас напугать». Миссис Бойлстон впустила меня и тем спасла от дождя. Ничего, Лидия, однако чувствовала, как от испуга колотится сердце. Может быть, зайдете? Нет. Нет, спасибо. Мистер Келлер оглянулся через плечо, словно боясь, что их могут подслушать, и достал из маленького саквояжа синий дневник. Обложка блеснула в тусклом свете. Я пытался наводить справки. Но всё впустую. Тогда я поговорил с одним своим приятелем, Джейкобом Ленцем. У него пищебумажный магазин возле колледжа Жерара. Лидия знала этот великолепный участок честнат стрит Здание в стиле венецианского палаццо, готического особняка, византийские башенки и купола, как во дворце Паши. И каждое здание как гимн коммерции. Лидия изредка баловала себя чаем в отеле «Жерар Хаус», от которого переполнялись щегольские одетые покупатели. Сама она обожала магазинчики редкостей, затаившиеся между грандиозными сооружениями, в витринах которых красовались шелковые шарфы или перчатки из ягнячей кожи. «Как мы и думали, книжка изготовлена в Италии, ручная работа. Джейко редко продаёт такие, они очень дороги» но если уж продает, то все подробно записывает. Благодаря этому он и вспомнил джентльмена, который купил две такие книжки. Мистер Келлер открыл дневничок и достал оттуда листок бумаги. Получив от Джейкоба адрес, я направился прямиком к вам. — Вам это имя о чем-нибудь говорит? — спросил он. Лидия развернула записку. Книжку купили шесть месяцев назад, число было записано от руки. Под датой читалось отпечатанное на машинке имя ниже подпись «Роберт Э. М. Торнтон». Адрес полностью совпадал с адресом на визитке, которую дала Лидии Ида.